«Именно это и злит Станислауса», – с сожалением ответил кемпион, «Он был просто груб со мной. Но я же ему намекал на это алиби, насколько это было возможно. Видите ли, я хотел, чтобы он уделил как можно больше внимания дяде Уильяму, потому что, – медленно проговорил он, – я считаю, что в руках у дяди Уильяма находится разгадка всей этой таинственной истории, если только он сам это в состоянии понять». Молодые люди посмотрели на него вопросительно, но он не стал больше ничего объяснять. И что-то помешало им задавать дальнейшие вопросы. Джойс вздрогнула. «После того, как эксперт рассказал о том, что в чашке тети Джулии были обнаружены следы яда, я ожидала вердикта об убийстве», — сказала она. «За этим последовали, конечно, длинные рассуждения о патентованном средстве, которое мы с Кемпионом нашли». Это, конечно, отвело подозрение от тети Китти, но они не упомянули о том, что какие-либо следы кониума были обнаружены на бумажной обертке. «Да, следов не оказалось», — сказал Маркус. «Именно поэтому и не был вынесен вердикт об убийстве. Однако нетрудно понять, как все это было проделано. Пилюлю пропитали ядом, а потом придали ей прежний вид. Она, должно быть, внешне ничем не отличалась от остальных». Джойс кивнула. Выражение ее «карий глаз» было отсутствующим. «Алберт», — сказала она, — «мы все вели себя неразумно, и, слава богу, больше ничего не случилось. Вы узнали, как обстоят дела с веревками?» Он кивнул. «Веревки оказались идентичными», — ответил он. «Это, конечно, не для разглашения, но завтра все равно об этом все узнают». «Да, была использована та же веревка, это совершенно точно». Так что все следы опять ведут в дом. Мы ведь еще не знаем, что произошло с грузом от часов. Девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Мне стыдно в этом признаться, но когда тётя Каролина вчера настояла на том, чтобы я покинула обитель Сократа, я даже обрадовалась. Я никогда не считала себя трусливой, но теперь по-настоящему боюсь». «Странный след босой ноги, нападение на дядю Уильяма, ощущение чего-то темного и страшного, что происходит в доме прямо под нашим носом, все это меня доконало. Бедная тетя Кити Она выглядит такой маленькой и беззащитной в этом доме. По сравнению с другими, рассудительно сказал Кэмпион, тетя Китти, как мне кажется, находится или два, не, не в самом безопасном положении. Но я рад» что вас там уже нет. Они бросили на него еще один вопросительный взгляд, и Энн все-таки осмелилась задать вопрос. «Когда?» — сказала она. «Когда же все выяснится?» К их изумлению он встал и начал беспокойно мерить комнату шагами. «Ни Джойс, ни Маркус никогда не видели его таким взволнованным». «Я не знаю», — ответил он. «У меня есть одно предположение, но доказательств нет». Просто ночью мне в голову пришла одна дикая мысль. «Ну, дети мои, я должен возвращаться в обитель Сократа. Встретимся завтра». Маркус проводил его до двери. «Разумеется», – обеспокоенно предложил он, – «я не могу вам навязывать свои советы, но если вам понадобится револьвер». Кэмпион покачал головой. «Спасибо, старик. У меня уже есть оружие», – сказал он. Сказать по правде, только в одном случае я мог бы чувствовать себя в полной безопасности. В каком случае? с готовностью отозвался Маркус. Если бы нас было только четверо, все мы были в рыцарских доспехах и заперты в тюремной камере, сказал Кэмпион. Глава 18. Речь уполномоченного coroner'a мистера Томаса, возглавлявшего присяжных на заседании временно созванного коронерского суда в Кембридже по делу убийства Эндрю Силли из обители Сократа, иначе Сократ из Клоуз, Трампентон Роуд, Кембридж, произнесенная в конце третьего дня слушания в пятницу 18 апреля. «Леди и джентльмены, уважаемые господа присяжные, мы находимся здесь для того, чтобы расследовать причины смерти Эндрю Силли, 61 -го года от роду, проживавшего в обители Сократа, Трампентон-Роуд, Кембридж, тело которого было извлечено из реки Гранта 10 апреля сего года». Мы заслушали показания разных свидетелей, приглашенных на это заседание, и я думаю, что нам следует согласиться с мнением инспектора Уотса из Котланд-Ярда, который считает, что суду были представлены всевозможные улики, необходимые нам для принятия решения. Мы знаем, что Эндрю Сили отсутствовал в своем доме с воскресенья 29 марта, после посещения утренней службы в церкви, на которой он был вместе с своей тетей миссис Каролиной Фарадей, своей двоюродной племяннице мисс Блаунд, двумя своими кузинами, миссис Берри и мисс Фарадей, и своим кузеном, мистером Уильямом Фарадеем, проживающими по тому же адресу. Неоконченное письмо, которое вам было зачитано, совершенно определенно свидетельствует о том, что покойный твердо намеревался вернуться из церкви и закончить это письмо. В отношении этого письма я должен отметить одну довольно странную деталь – Имя предполагаемого получателя этого письма не было установлено. Однако вы должны помнить, что мистер Силли не относился к числу людей, которые любят распространяться по поводу своих друзей или своих личных дел. И вполне возможно, что он вел переписку с кем-то, кто не был известен остальным его домочадцам. Я должен заявить, что был удивлен и даже несколько шокирован известием, что дама, которая должна была признать себя адресатом этого письма, если только она не находится за границей или по какой-то иной причине не могла прочесть это письмо, опубликованное во многих газетах, не явилась сюда, невзирая на настойчивое приглашение со стороны полиции. Однако этот вопрос не настолько важен, чтобы мы отвлеклись ради него от основной темы.